Глава 12 Грейс на блюдечке. Грейс. Не знаю, сколько времени я наблюдаю за тем, как Хадсон спит. И секунды кажутся мне минутами, а минуты — часами. Но время идёт, и становится всё очевиднее, что Хадсон действительно спит и собирается спать дальше. Это хорошая новость. «Отличная новость, и я начинаю дышать свободно, впервые с тех пор, как мы оказались здесь. Я отхожу всё дальше от зоны, которая служит здесь спальней. Мне всё ещё хочется есть. Я так и не съела то яблоко, которое взяла из холодильника. И я иду в сторону кухни. Я двигаюсь медленно, стараясь ни во что не врезаться, и не делать резких движений, которые могли бы разбудить Хатсона, Или, хуже того, завести его. Едва я оказываюсь в кухне, как мой живот снова урчит, как будто он ждал именно этой минуты, чтобы привлечь к себе внимание. Минуты, когда почувствовал себя в безопасности. Когда я сама почувствовала себя в безопасности. Но безопасность — понятие относительное — когда ты находишься в одной комнате с социопатом, так что я не чувствую себя так уж спокойно. Я продолжаю поглядывать на него, тихонько шаря в выдвижных ящиках в поисках предметов первой необходимости. Я нахожу консервный нож, зарядку для телефона и, наконец, натыкаюсь на самое нужное — нож. И не абы какой, а сверхострый мясницкий нож. Я подумываю о том, чтобы вместо него взять один из топориков, которые Хатсон метает по мишени, но их всего четыре. Шансы, что он заметит пропажу одного из них, весьма высоки, а я этого совсем не хочу. Разумеется, я понимаю, что если Хатсон решит напасть на меня, меня не защитят ни топор, ни нож но я не собираюсь преподносить ему себя на блюдечке. Кровь Грейс, как и всё остальное, что во мне есть, не достанется ему и не значится в его меню. Лучше умереть, сражаясь, чем прекратить сопротивление и позволить старшему брату Джексона убить меня. Он и так уже нанёс моей паре достаточно вреда, и я не дам ему отнять у Джексона ещё и меня». Во всяком случае, не сделаю этого, не оказав сопротивления. Нож лежит рядом со мной на кухонном столе, когда я беру хлеб и быстро сооружаю сандвич с сыром. Я съедаю его стоя, глядя на спящего Хадсона. Он не шевелится. Закончив есть, я беру из холодильника банку доктора Пеппера и иду к тому дивану, который стоит ближе всего к двери и дальше всего от кровати. Улёгшись, я ставлю банку на стол, а нож кладу между подушек. После этого я опять достаю из кармана телефон. Играя с приложениями на телефоне, единственным, что работает, поскольку я не могу ни позвонить, ни отправить сообщение, я жду, когда Хадсон устанет от игры, в которую он играет, и превратится в хищника, которого, как я знаю, он собой представляет. Притом он даже не пытался скрыть это от меня. Но проходит час, а он так ничего и не предпринимает. Вместо этого он продолжает лежать в кровати так неподвижно, что я несколько раз приглядываюсь, чтобы проверить, дышит ли он, и убеждаюсь, что, к сожалению, да, он дышит. Меня охватывает усталость она накрывает меня, как цунами, притупляя решимость бодрствовать и бдеть. И последнее, что я делаю, прежде чем заснуть, это вывожу на экран нашу фотку с Джексоном. Я сделала ее три дня назад в его комнате. Мои занятия с Мейси и Гвен закончились раньше, чем мы планировали, и вместо того, чтобы вместе с Мейси вернуться в нашу комнату, Я зашла в башню, чтобы пожелать Джексону спокойной ночи. Он только что вышел из душа и выглядел и пах восхитительно. Его чёрные волосы были мокрыми и облепили щёку со шрамом. Его обнажённая грудь ещё оставалась немного влажной, и на его лице играла заразительная улыбка. Поэтому на этой фотке я и прижимаюсь к его груди находясь к нему спиной, и моя улыбка сияет ярче северного сияния, мерцающего в окне на заднем плане. Он пытался уговорить меня бросить затею с селфи и улечься в разобранную постель справа от нас, но я стояла на своём. Хотя мы многое пережили вместе, наши отношения начались совсем недавно а значит, у меня очень мало совместных фотографий. Поэтому я хотела сделать это фото и постаралась объяснить это ему. И теперь, сидя в одиночестве на диване, я так рада, что всё-таки настояла на своём. Потому что это даёт мне что-то, на чём я могу сосредоточиться посреди всей этой непонятной хрени. Что-то, к чему я хочу попытаться вернуться. И я держусь за телефон и за фотографию в нём так крепко, как только могу. И пытаюсь вспомнить, как звучит голос Джексона, когда он говорит, что любит меня.